Толбухин Федор Иванович. Годы жизни. 16 июня 1894-17 октября 1949 года. Маршал Советского Союза. Федор Иванович Толбухин родился 16 июня 1894 года в деревне Андроники Ярославской губернии в крестьянской семье. Семья была многодетной, поэтому отец Федора и его старший брат Александр почти все время находились на заработках в Петербурге. Федор окончил сельскую церковно-приходскую школу, а затем земское училище. Когда ему исполнилось 13 лет, умер отец. Старший брат забирает Федор к себе в Петербург. Здесь его определили в торговую школу, успешно закончив ее в конце 1910 года Федор начал свою трудовую деятельность бухгалтером. Работа сочеталась с учебой. Это позволило ему в 1912 году экстерном сдать экзамен за полный курс Петербургского коммерческого училища. В 1914 году Россия вступила в Первую мировую войну. И в декабре 1914 года Федора Толбухина призывают в армию. Он попал на Северо-Западный фронт рядовым мотоциклистом в штаб 6 пехотной дивизии. По окончании ускоренного курса Аренейнбаумской офицерской школы в июле 1915 года его произвели в прапорщики и направили на Юго-Западный фронт во второй пограничный Заамурский полк 1-й Заамурской пехотной дивизии. Толбухин командовал сначала взводом, затем ротой и, наконец, батальоном этого полка. За время войны он дослужился до чина штабс-капитана и был награжден орденами святого Станислава и святой Анны. Толбухин пользовался большим доверием и уважением солдат, и после февраля 1917 года он был избран членом полкового комитета, в котором исполнял обязанности секретаря. В сентябре 1917 года Толбухин был направлен в 37-й запасной сибирский полк. В декабре 1917 года он был отпущен по болезни в двухмесячный отпуск и уехал на родину, где в марте 1918 года демобилизовался. В октябре 1918 года, после объявления мобилизации бывших офицеров, Толбухин был зачислен в кадры Красной армии. Более полугода он прослужил в военкомате, но в июне 1919 года подал прошение об отправке в действующую армию. Он был направлен в распоряжение штаба Западного фронта. В Смоленске его зачислили слушателем школы штабной службы при штабе Западного фронта. Затем он был назначен помощником начальника штаба по оперативной части, недавно сформированной 56-й стрелковой дивизии. Сражался на Западном фронте против белогвардейцев и участвовал в Советско-Польской войне. За личную храбрость в боях у Новогеоргиевской крепости, расположенной в 30 километрах от Варшавы, Толбухин был награжден Орденом Красного Знамени. После окончания Гражданской войны Федор Иванович стал начальником штаба 56-й пехотной дивизии Петроградского военного округа. В 1926-1927 и в 1929-30 годах Толбухин учился на курсах усовершенствования высшего командного состава. В 1934 году он оканчивает оперативный факультет военной академии имени Фрунзе. С февраля по сентябрь 1929 года в целях приобретения командирского стажа Федор Иванович командовал 167-м стрелковым полком в своей же дивизии. Только после этой стажировки Он был назначен начальником штаба 1 стрелкового корпуса, который дислоцировался в Новгороде, затем начальником штаба 19-го стрелкового корпуса, размещавшегося в Ленинграде. В сентябре 1937 года Толбухина назначают командиром 72-й стрелковой дивизии Киевского военного округа. Уже в июне следующего года его переводят на должность начальника штаба Закавказского военного округа. Под его руководством работа штаба сильно изменилась. Теперь внутриштабные занятия сочетались с выездами в войска, территориальные формирования округа переводились в кадровые. Толбухин лично проверял все важнейшие в военном отношении пограничные районы, состояние дорог, изучал горные перевалы и малодоступные тропы. Большое внимание Толбухин уделял организации управления войсками. За успехи в боевой подготовке в конце 1938 года Федору Ивановичу было присвоено звание комдива, а в июне 1941 года звание генерал-майор. В первые месяцы Великой Отечественной войны генерал-майор Толбухин назначается начальником штаба Закавказского фронта. Когда советское правительство приняло решение о вводе войск в северные районы Ирана, то благодаря умелой работе штаба, возглавляемого Толбухиным, была обеспечена полная скрытность осуществляемых мероприятий. Тщательно подготовленная операция была проведена внезапно для сопредельной стороны и без существенных потерь. Немецкие армии стремительно продвигались по советской территории, и уже осенью 1941 года Бои развернулись на подступах к Ростову и в Крыму. В конце года военным советом фронта была спланирована Керченско-Феодосийская десантная операция. В ее замысел входила высадка главных сил десанта непосредственно в порту Феодосии прямо с военных кораблей. План операции был разработан под руководством Толбухина. А сама операция прошла в период с 25 декабря 1941 года по 2 января 1942 года и закончилась полным успехом. В конце января 1942 года в состав Закавказского фронта была передана 51-я армия, переправившаяся из Крыма на Таманский полуостров. В июль 1942 года Федор Иванович Толбухин получил назначение на должность командующего 57-й армией Сталинградского фронта. Его армия сыграла важную роль в битве за Сталинград. В оборонительный период сражения 57-я армия была развернута в Междуречье, Дона и Волги, преградив немцам подступы к городу на юго-западном направлении. Взаимодействуя с 64-й армией, против которой были направлены основные силы противника, соединение Толбухина остановили продвижение немецких частей в районе Обгонерова плодовитая Тингута. В августе 1942 года 4-я танковая немецкая армия генерала Готта, возобновив наступление, обрушила основной удар на 57-ю армию Толбухина. Свыше трех месяцев соединения армии вели тяжелые оборонительные бои, в ходе которых наиболее полно проявился полководческий талант командующего армией. Толбухину удавалось своевременно предугадывать замысел противника. Он умело маневрировал резервами, вовремя выдвигая их на направление главных ударов. Толбухин поражал подчиненных командиров и штабных офицеров своей организованностью, спокойствием, уверенностью в принимаемых решениях, высокой штабной культурой. Он всегда стремился нанести по противнику внезапный удар. В оборонительных боях немцам был причинен значительный урон, и все их попытки прорваться к городу терпели неудачу. На втором этапе сражения за Сталинград армия Толбухина вошла в состав ударной группировки войск Сталинградского фронта. В развернувшемся 19 ноября контрнаступлении 57-я армия сыграла решающую роль. Прорвав оборону противника, Она соединилась 23 ноября в районе хутора Советский с войсками Юго-Западного фронта. В последующем, войдя в состав Донского фронта в январе 1943 года, армия принимала активное участие в ликвидации 6 немецкой полевой армии фельдмаршала Паулюса. За Сталинград Толбухин был отмечен орденом Суворова первой степени и ему было присвоено очередное звание генерал-лейтенанта. По окончании Сталинградской битвы в марте 1943 года Толбухин назначается командующим войсками Южного фронта, а 28 апреля ему присваивается звание генерал-полковника. Первой операцией в должности командующего фронтом для Толбухина стала операция по прорыву обороны противника на реке Миус. Немцы объявили МИУС нерушимой границей Германии на востоке. Ее оборона начала создаваться еще в 1941 году, и все это время продолжала совершенствоваться. К лету 1943 года оборона достигала в глубину 40-50 километров и состояла из трех полос, на которых располагались минные и проволочные заграждения, мощные доты и дзоты. Отвлекая и силы противника от района Курска, войска Южного фронта под командованием Толбухина с 17 июля по 2 августа пытались прорвать немецкую оборону на реке миус но так и не смогли это сделать. Тщательно проанализировав действия войск при прорыве обороны, Толбухин через полмесяца снова начал наступательную операцию. По новому плану. Основной удар по немецкой обороне наносился в центре полосы силами 2-й гвардейской и 5-й ударной армии. Для развития успеха после прорыва обороны в сражении вводилась конно-механизированная группа, состоящая из 4-го механизированного и 4-го гвардейского кавалерийского корпусов. На направлении главного удара планировалось довести плотность огня до 200 орудий и минометов на 1 километр фронта. В дальнейшем войска Южного фронта в тесном взаимодействии с войсками Юго-Западного фронта ликвидируют немецкие части на юге Донбасса, развивают наступление на Мелитополь в направлении Крыма и Низовье Днепра. Донбасская наступательная операция советских войск началась 13 августа мощной артиллерийской подготовкой. К 22 сентября 1943 года она завершилась полным успехом. Федор Иванович Толбухин за успешные действия войск был произведен в генералы армии. Это стало третьим генеральским званием, полученным им менее чем за год. Затем последовал ряд других успешных наступательных операций, В результате Мелитопольской наступательной операции 26 сентября, 5 ноября 1943 года Южный фронт, который с 20 октября был переименован в 4-й Украинский фронт, блокировал противников Крыму и вышел к Днепру в его нижнем течении. Войска 51-й армии при взаимодействии с 28-й армией К 13 октября сумели овладеть южной частью Мелитополя, а к 23 октября взят был и весь город. С 26 октября немецкие войска были вынуждены начать общее отступление. В ходе этой операции войсками 4 Украинского фронта было полностью разгромлено 8 дивизий противника и еще 12 дивизий понесли большие потери. Была почти полностью очищена от неприятеля Северная Таврия, и с суши блокирована немецкая группировка в Крыму. За Мелитопольскую операцию Толбухин был награжден Орденом Ленина. Зимой, 30 января 29 февраля 1944 года, войска 4-го Украинского фронта при взаимодействии с 3-м Украинским фронтом ликвидировали немецкий плацдарм на левом берегу Днепра, в районе Никополя. В ходе этой операции были освобождены важные промышленные центры Юга Украины – Кривой Рог и Никополь. 8 апреля 1944 года началась Крымская операция. Для ее проведения в район Крыма была переброшена 2-я гвардейская армия и сосредоточены большие силы артиллерии и бронетанковых войск. Войскам предстояло прорвать долговременную оборону противника, глубина которой составляла 35-40 километров. Операцию планировалось провести силами 4-го Украинского фронта отдельной Приморской армии при содействии Черноморского флота. План предусматривал нанесение одновременных ударов с севера и востока в общем направлении на Керч. В течение 5 дней до начала операции Артиллерия проводила мощный обстрел вражеских укреплений. А началу атаки предшествовала двухчасовая артиллерийская и авиационная подготовка. Основная роль в проведении операции отводилась четвертому украинскому фронту. После кровопролитных боев 51-я армия, наступавшая с Севашского плацдарма, уже 10 апреля сумела прорвать оборону противника. В прорыв Толбухин сразу же вводит 19-й танковый корпус, который на следующий день занимает Джанкой, важный стратегический пункт немецкой обороны. Опасаясь окружения, немецкое командование отводит войска на юг Крыма из Керченского полуострова, где наступала Приморская армия. Войска под командованием Толбухина, прорвав оборону 11-й немецкой армии на крымских перешейках, устремилась к Севастополю, и 9 мая освободили город. Чуть больше месяца понадобилось советским войскам, чтобы разгромить две немецкие армии, и к 12 мая весь Крым был освобожден от немецких частей. Немцы потеряли в Крыму до 100 тысяч человек убитыми и пленными, и всю боевую технику. После окончания Крымской операции Федор Иванович был назначен командующим войсками Третьего Украинского фронта, которым он командовал до самого конца войны. Одной из наиболее ярких операций, проведенной войсками фронта под командованием Толбухина, стала Ясско-Кишиневская 20-29 августа 1944 года. При разработке плана операции Толбухин предложил нанести главный удар с Кицканского плацдарма южнее города Бендеры. При успешном развитии и наступлении отсюда был самый короткий путь на соединение с войсками 2 Украинского фронта. К тому же немцы вряд ли смогли бы предположить, что советское командование начнет наступление с такого крошечного плацдарма, всего 18 километров. По замыслу Толбухина, на плацдарме должны были сосредоточиться основные силы фронта, создав решающее превосходство над войсками противника. Затем мощным ударом прорывалась немецкая оборона, и группировка противника разрывалась на две части. Прорыв вводились механизированные соединения, и продвигаясь вперед, вступали во взаимодействие с частями второго украинского фронта. В первый день операции войска ударной группировки прорвали главную полосу обороны противника, и углубились во вражеские позиции на 12 километров. На следующий день советские войска разделили 6-ю немецкую и 3-ю румынскую армии и продвинулись вглубь до 30 километров. На третий день войска Толбухина соединились с частями 2 Украинского фронта, завершив тем самым окружение немецких войск в районе Кишинева. Окружив и уничтожив в ходе Яско-Кишиневской операции немецкую группу армий «Южная Украина», 22 дивизии и румынские части, советские войска расчистили дорогу на Балканы. За искусное проведение операции указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 сентября 1944 года Федору Ивановичу Толбухину было присвоено звание маршала Советского Союза. Войска Третьего Украинского фронта вышли к границе с Болгарией, и уже 5 сентября Ставка ВГК утвердила план болгарской операции, предложенный штабом фронта. Через три дня советские части вступили на землю Болгарии, и за 10 дней вся территория страны была освобождена от немецких войск. Толбухин был награжден Высшим Орденом Болгарии за храбрость. 28 сентября 3-й Украинский фронт вместе с болгарской армией приступил к проведению Белградской операции. Она началась внезапным ударом войск по пограничным укреплениям противника, которые были практически сразу же прорваны. Затем, преодолев восточно-сербские горы, войска вышли к реке Морави. 10 октября 57-я армия Третьего Украинского фронта форсировала реку и продолжила наступление к Белграду. Столица Югославии была освобождена совместными действиями советских и югославских войск. Освобождение Белграда оказало влияние на дальнейший ход войны. Немецкие части стали быстро покидать другие районы страны и даже Грецию, боясь быть отрезанными от территории Германии. После освобождения Белграда войска Толбухина были перегруппированы в район южнее Будапешта и 20 декабря включились совместно с войсками 2-го Украинского фронта в проведение Будапештской операции. Наступление войск Толбухина привело к окружению противника в районе венгерской столицы, которая была взята 13 февраля 1945 года. Взятие Будапешта открыло войскам Толбухина путь на Вену и к южным районам Германии. Чтобы сдержать стремительное наступление войск 3 Украинского фронта, немецкое командование предприняло еще одно крупное контрнаступление в районе озера Болотон. С этой целью в этот район из Бельгии и Франции была переброшена 6-я танковая армия СС. Против войск 3 Украинского фронта противник сосредоточил 31 дивизию, в том числе 11 танковых, одну моторизованную бригаду и 4 бригады штурмовых орудий. Немецкие войска с воздуха поддерживали 850 самолетов. Войска Толбухина по приказу Ставки перешли к обороне с целью измотать противника предварительными боями и нанести ему как можно больший урон. Оборона была построена в два эшелона и занимала в глубину 25-30 километров. В ходе девятидневной Болотонской оборонительной операции с 6 по 15 марта войска 3 Украинского фронта не только отразили вражеское наступление, но и сумели сохранить силы для контрнаступления на немецкие части, расположенные на территории Австрии. Так 9-е и 4-е гвардейские армии даже не были задействованы в Болотонской операции, И именно им предстояло стать ударной группировкой в предстоящем наступлении. 16 марта они двинулись вперед и, взаимодействуя со Вторым Украинским фронтом, овладели западными районами Венгрии. После небольшой перегруппировки сил войска двинулись на Вену и уже 13 апреля заняли столицу Австрии. В ходе боев за австрийскую столицу и на ее подступах Советские войска разгромили 11 танковых дивизий, уничтожили или захватили около 1500 танков и самоходных орудий. Взяли в плен более 130 тысяч солдат и офицеров противника. Боевой путь Третьего Украинского фронта завершился в предгорьях Альп. 26 апреля указом президиума Верховного Совета СССР Федор Иванович Толбухин был награжден высшим военным орденом Победа. После окончания войны маршал Толбухин командовал Южной группой советских войск. При этом он занимал должность председателя Союзной контрольной комиссии в Болгарии и Румынии. В январе 1947 года он был назначен командующим войсками Закавказского военного округа. Однако напряженные деятельности и прошедшая война подорвали здоровье маршала. Федор Иванович Толбухин умер 17 октября 1949 года на 56-м году жизни. Прах его был захоронен на Красной площади в Кремлевской стене. 7 мая 1965 года, в канун 20-летия победы над фашистской Германией, маршалу Советского Союза Федору Ивановичу Толбухину было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза.